Она появилась во второй половине 30-х годов и была необычайно быстро и сразу замечена и принята. Ей удивился и обрадовался Николай Асеев, а он был вовсе не тем добрым дядей, которого ничего не стоит удивить и обрадовать. Словами изумления и радости он предварил выход в свет ее первой публикации, столь непохожие на наши стихи той поры, столь неожиданной и вместе с тем долгожданной. Ее имя зазвучало передаваемая из уст в уста, и казалось, вот они и пришли, признание, успех, слава. Но она была не приспособлена для столь простого и легкого решения вопроса своего существования. Она не для этого появилась, и не затем устремлена была душа ее. Она была, нет, не человеком и не поэтом. Она была существом решительно другого измерения, чем такие обыкновенные смыслы, как признание, успех, слава. Поведать ее мне как-то не случилось. И когда однажды зашла о ней речь, я поинтересовалась тем, какая она. Один человек ответил мне с полной непререкаемостью, обыкновенная и юродивая, как все настоящие поэты. Я поморщилась, потому что и вообще-то не люблю достаточно банального смысла подобного определения. Очевидно, почувствовав мое отношение, Мой собеседник продолжал уже совсем в другой тональности. Поймите меня правильно, я имею в виду самое возвышенное значение этого смысла, самое высокое значение, ну хотя бы как идиот у Достоевского. Согласитесь, что в его устах это определение имеет совсем иной смысл, чем в каком-нибудь кухонном конфликте или в трамвайном столкновении. Я больше не стала спорить, оставшись, однако, при своем ощущении и так и не уяснив, как же все-таки выглядит Ксения Некрасова. А она довольно быстро, словно бы куда-то провалилась, и имя ее затерялось в какой-то глубине. Может быть, даже это уже была война. Ибо я-то помню ее с войны, именно с войны. До войны, мне кажется, так и не привелось ее повидать. Она подошла ко мне в вагоне подмосковной электрички. И так как я не помню, встречались ли мы прежде, то, может быть, даже она сама назвалась мне, и я растерялась, потому что уж очень она была не такая, как все, и я, право, не знаю, с чего начать разговор и о чем вообще-то разговаривать. Я возвращалась на дачу, там жили дети, их нужно было кормить, не столь уж простая задача с поры. Я жила с ними, много работала на недостроенном верху чужой бревенческой даче, где было свалено стены, и где я иногда ночевала и на всю жизнь заболела странной болезнью лихорадкой. Но часто я уезжала в Москву по делам и за продуктами, и иногда проводила в городе по несколько дней, ибо в Москве тоже была моя жизнь, очень ее дорогая и существенная для меня часть. И вот мы встретились в вагоне электрички, по-моему, первой в Москве электрички по северной дороге. От растерянности я, кажется, даже задала ей несколько пустых вопросов, на которые сама терпеть не могу отвечать. Что она пишет? Пишется ли ей? И публикует ли она что-нибудь? Ответов не помню. Очевидно, они были достаточно несущественны на уровне вопросов. Она рассказала, что живет за городом постоянно, но часто ездит в Москву и проводит там целые дни. Почему-то она вдруг сообщила мне, что на Северном вокзале очень хорошая дамская туалетная комната. Так и сказала «дамская». И это слово было так странно услышать от нее. Уж очень оно было противопоказано всему ее облику. И от этой несколько странной информации вдруг повеяло такой неустроенностью, такой горькой бездомностью. Вот я упомянула двумя строками выше слово «облик». А могу ли восстановить этот облик, хотя бы примерно написать его? Она была невысокая, плотная, костная, с круглым слегка скуластым лицом, широко расставленными серыми, по-моему, глазами, смотрящими на мир с огромным жадным интересом. И все ее лицо, вылепленное без особенного тщания, достаточно грубоватое и немудренное, было словно озарено живым и прелестным изумлением, радостью узнавания и познавания мира, интересом ко всему сущему, интересом трепетным и добрым, искренним, неподдельным и бесконечно доверчивым. Она словно видела окружающий мир только лучезарным и прекрасным, и не ждала от него никакого подвоха. Никакого предательства, только радость и доброту. Как ей, небось, трудно было соприкасаться с жизнью, совсем мучительным и безжалостным в ней.